Глава сорок третья. Смотрю на часы, я проспала. Не знаю, как так вышло. Может, это как-то связано с моим сном, но в руках и ногах всё ещё ощущается скованность. Встаю, быстро выдёргиваю ленту из волос, завязываю её на талии и начинаю одеваться. Ёбка, блузка, гольфы, обувь. Собираю волосы в хвост. Нет, не то. Распускаю. Закалываю при оденив невидимками за ушами, бегу в ванную, чищу зубы, умываюсь, хватаю сумку, кидаю в неё свой кулон и слетаю вниз по лестнице. А завтрак доносится до меня голос тёти. Уже не успеваю, выбегаю из дома и проверяю телефон. Циферблат на экране немного успокаивает. В принципе, время есть. Но шагу ускоряю. Если явится раньше, то есть шанс повидать кого-нибудь до уроков. Ключевое слово кого-нибудь. И это я не о Микке и не о Саре. Но стоит подняться по каменным ступеням и войти в здание гимназии, как на моё плечо ложится тяжёлая рука. Доброе утро. Это Микки. А, привет. Гляжу на него снизу вверх. Решил дождаться тебя в холле. Ужасно соскучился. Парни, похоже, не смущают косые взгляды учеников и преподавателей. Он обнимает меня на глазах у всех. Я тоже. Парень наклоняется и целует меня в губы. Клянусь, все посторонние звуки отключаются. Никогда не думала о том, что при всех буду целоваться в здании школы с таким красавчиком. Но больше всего в этом меня сейчас волнует именно момент при всех. И уже через мгновение понимаю, почему. Мы отрываемся друг от друга, но Мики тут же притягивает меня к себе. Я прижимаюсь щекой к его груди и вижу Хельвина. Он стоит у стены вместе с Олли, и оба смотрят на нас. Ульрик с интересом, Бьорн с недоумением или даже осуждением. Придёшь на игру после уроков? спрашивает Микки, когда мы отходим друг от друга. Мои мысли путаются. Я всё ещё думаю о том, что на меня смотрит Бьорн. Не могу не думать об этом. Он ведь смотрит, и у меня вся кожа горит огнём. Игру? Это единственное, что я расслышала. Да, конечно, да. Отлично. Мики кладёт свои ладони на моё лицо и коротко целует. Тогда до встречи. Ага. Он удаляется, а я так и стою, не решаясь снова взглянуть в ту сторону, где стоят парни. Наверное, нужно поздороваться. Оборачиваюсь. Хельвина уже нет. Веду взглядом по толпе и натыкаюсь на их с Улли спины. Они удаляются по коридору. Мне тоже нужно спешить. Иду на занятие. В обед мы с Сарой договариваемся о проведении ритуала. После игры я должна буду прийти к ней, и Анна попробует докопаться до сути. От мысли об этом меня сотрясает волнение. Заметив мою нервозность, подруга переключает внимание на изменения, которые произошли в Хемлиг в моё отсутствие, а именно на перестановку в рядах обожателей Лены Сандберг. Теперь Шарлотте позволено быть её правой рукой вместо Элы. Она прислуживает Лене в столовой за обедом. Таскает её учебники, помогает по учёбе и везде ходит за ней хвостом. Лотта и внешне сильно изменилась. Больше никаких весёленьких заколочек и цветных браслетов. Идеально отглаженная юбка, свеженький маникюр, макияж и гладкие волосы, выпрямленные щипцами. «Они так блестят, будто на них сблеванул тролль!» — шепчет Сара, разделяя бутерброд на кусочки. «Мы хохочем, и это неизменно привлекает внимание популярных девочек». Лена что-то шепчет на ухо Шарлотте, и та окидывает наш столик укоряющим взором. "Похоже, Лотти только что запретили общаться с тобой", хмыкает Сара. "Да и плевать", отзываюсь я. "Всё лучше, чем вот так кому-то прислуживать". "Эй, Улли! Машет рукой Елена, и мы видим Уллирика, выходящего в столовую. Я машинально отмечаю, что парень один, Хельвина с ним нет". Санберг подзывает его к себе, и он садится за их столик рядом с Лоттой. Ни одного взгляда Улли не бросает на Сару, словно её и не существует. "Пара на уроке", глухо произносит подруга. Я допиваю сок, мы встаём и удаляемся. После уроков спускаюсь в спортивный зал. Помещение гудит, оно заполнено учениками до отказа. Ни одного свободного места на трибунах, поэтому мне приходится встать с краю. Появляются команды, соперники в синей форме, я их не знаю, наверное, школьная команда другого города. Даже спросить об этом не у кого. Там, где я стою, все облеплено крикливыми восьмиклашками. Они бурно приветствуют команду Хемлига, и мне приходится вставать на цыпочки, чтобы разглядеть игроков. Александр, Ян, Микки. Еще парочка парней. Где Бьерн? Очевидно, его сегодня не будет. Даже на скамейке запасных нет. Зал взрывается криками и шумом, начинается игра. Один из младшеклассников от волнения отдавливает мне ногу. Осторожнее, рычу я. Ну, он будто и не слышит. Радуясь голу, начинает скакать и приземляться ровно на мои пальцы своей пяткой. Ай! Проталкиваясь к выходу и покидаю зал. К чёрт то всё. Подожду Микки тут. Забираюсь на подоконник, подтягивая ноги, прижимаю колени к груди и смотрю в окно. Внедорожник Бьорна нет на стоянке. Кого я обманываю? Игра потеряла интерес сразу же, как вскрылось отсутствие капитана команды. Почему? Ну почему? Там играет мой парень, а я думаю лишь о том, кто этого совсем не стоит. Мне бы зачеровоно смотреть сейчас на Микки, а я вздыхаю, что не перекинулась утром с Хельвином даже парочкой слов. Соскакиваю с подоконника, спускаюсь по ступеньям и покидаю здание школы. Гул голосов из спортивного зала разносится по улице, а я спешу уйти подальше, чтобы не слышать его. Мне нужно разобраться в себе. Нужно узнать о себе больше, чтобы понять. Накрапывает противный дождь, но я прохожу мимо остановки и всё иду, иду, иду по краю дороги. Мимо проносятся машины, одна из них громко мне сигналит, но я не обращаю внимания, продолжаю свой путь, ускоряясь. «Быстрый шаг доводит до пределов моё сердцебиение. Мне бы послушать разум и не вспоминать о Хельвине, но сердце ведь всегда поступает наперекор. Сама не замечаю, как сворачиваюсь с дороги уже в знакомом месте. В этих местах много обманных тропок», — звучит в голове голос Бьёрна. «Я без колебаний ныряю под купол леса и двигаюсь по той единственной тропинке, которую запомнила ещё в прошлый раз». Испуганные моим появлением с ветвей срываются птицы, но мне некогда отвлекаться на посторонние звуки. Нужно пройти лес и не заблудиться. Нужно торопиться. Оборачиваюсь. Меж чёрных стволов уже не видно обратной дороги. Теперь только вперёд. Я почти бегу, сердце стучит, как заполошное. Но вот впереди маячит свет. Я пробираюсь к нему и останавливаюсь на границе леса и берега. Обхватываю руками ствол и, тяжело дыша, оглядываю русло реки. Вода журча сбегает вниз по горной породе. Слева над ней возвышается старинный арочный мост, почерневший от времени, а под ним, на каменном берегу. Заметив мужчин, я прячусь за дерево, а затем осторожно выглядываю. Двое склонились над третьим, тот, обнажён по пояс и сидит на коленях, омывая руки в водах реки. У него длинные светлые волосы и широкие плечи. И я узнаю его из тысячи. Это Бьёрн. И он пытается отмыть чью-то кровь со своих ладоней.